Действие второе. Полдень. Нужно носить в себе хаос и неистовство, чтобы породить танцующую звезду. Фридрих Ницше. Глава 15. Весна уже стала чем-то большим, нежели робкое обещание, и теплые дни радостно заверяют нас, что зима наконец-то окончательно сдается. Британцы празднуют это событие со сказочным размахом. На утро после того, как я повидала Пиппу, миссис Найтвинг и мадемуазель Ли Фарш грузят нас в поезд, и мы оживленно болтаем, сидя в брюхе огромного стального дракона, пока тот мчит через луга. Над ним вьются длинные шлейфы черного дыма. На наших юбках и перчатках остаются пятна сажи. У Фелисити весьма дурное настроение из-за вчерашнего вечера, но я обещаю ей, что уж сегодня-то мы обязательно отправимся в сферы. И все сразу забыто поскольку Фелисити меня простила, Эн следует ее примеру. Мы выгружаемся из поезда в маленьком городке и волоча корзины для пикника, плетемся вместе с радостными компаниями деревенских жителей, фермеров, слуг, которым сегодня дали выходной, с волнованными детьми и мужчинами, ищущими работу. И, наконец, добираемся до места, где устроена ярмарка по случаю дня весеннего равноденствия. Торговые ряды раскинулись под открытым небом на полмили вперед. Каждая палатка и каждый лоток предлагают новый соблазн. Румяные буханки хлеба, молоко с толстым слоем сливок, изящные чепчики и туфли. Мы жадно впитываем впечатление, иногда вознаграждая себя ломтиком острого Чедора или примерка нарядного шарфика. Мы приехали сюда в лучших воскресных нарядах, полные надежд на дневные танцы и веселья. Даже миссис Найтвинг позволяет себе посмотреть веселое представление. Петушиный бой. В стороне несколько мужчин выстроились в ряд. Они готовы наняться на работу. Это кузнецы и пастухи. Здесь же топчется капитан какого-то корабля, вербующий молодых людей на морскую службу, обещающий им пищу и выпивку, а заодно и волнующие приключения. Каждая сделка завершается подписью, рукопожатием и пением выдано в знак заключения контракта. Много людей приехали, чтобы прикупить домашнего скота. Они бродят между овечьими загонами и лошадиными стойлами, выслушивая объяснения продавцов. «Да вам лучше все равно не найти, джентльмены! Уж это я вам обещаю!» Ревет мужчина в кожаном фартуке и высоких ботинках, обращаясь к двум фермерам, рассматривающим его барана, награжденного какими-то призами. Фермеры проводят ладонь по бокам животного. Баран громко блеет. Я уверена, так он выражает полное смирение перед судьбой. «Мне все это не нравится», — бормочуя себе под нос. «Ужасно некультурно». В общем и целом здесь слишком шумно и пыльно. Но в воздухе витает радость. Веселятся все. И люди, и животные. Фермерские жены кричат во все горло. «Лучший во всей Англии сыр!» «Джем из чёрной смородины! Сладкий, как материнский поцелуй!» «Жирный гусь! Лучше не найти для ужина на праздник!» В полдень мы устраиваемся перекусить на берегу реки, где собралось множество людей, желающих посмотреть лодочные гонки. Бригит приготовила для нас чудесный легкий завтрак. вареные яйца, ржаной хлеб с маслом, малиновый джем и пирог со смородиной. Мы сэн щедро намазываем толстые горбушки маслом и джемом, а Фелисити хватает кусок пирога. Я получила письмо от матери, говорит Фелисити, со счастливым видом запуская зубы в сладкий пирог. Обычно ты не так весело говоришь об этом, замечаю я. Да ведь и она не часто предлагает мне такие грандиозные возможности, уклончиво отвечает Фелисити. Отлично, говорю я. В чем дело, выкладывай? «Мы увидим Лили Тримбл в театре Дрюри-Лейн в Макбете». «Лили Тримпл! восторженно восклицает Энн, хотя рот у нее набит хлебом, но она быстро его проглатывает, поморщившись. «Тебе невероятно повезло!» Фелисити облизывает пальцы. «Я бы взяла тебя с собой, Энн, но матушка ни за что мне этого не позволит». «Да, я понимаю», — уныло говорит Энн. Миссис Уоррингтон не забыла, как Энн обманула всех, гостя в ее доме на Рождество. И неважно, что все мы приложили руку к тому, чтобы на время превратить Н в дочь герцога. По мнению миссис Уоррингтон, мы с Фелисити ни в чем не виноваты. Мы просто стали жертвами дьявольского замысла Эн. Удивительно, во что только не готовы поверить матери, несмотря на доказательства противоположного. Во что угодно поверят, лишь бы самим оказаться ни при чем. «Ты не можешь пойти с ней, как ты сама», — говорю я, — «но можешь, как кто-то другой». Она недоуменно смотрит на меня. «Магия!» — шепчу я. «Неужели не понимаешь? Это будет нашим первым шансом изменить твое будущее?» «Ну да, прямо под носом у матушки», — усмехается Фелисити. Но соблазн велик, и она готова участвовать. «А что, если ничего не получится?» — сомневается н. «И разве из-за этого мы откажемся от попытки?» — возражаю я. Фелисити протягивает руку. «Я с вами». Н кладёт свою руку на ее, «И я тоже». «Ради будущего!» По толпе ярмарочных гуляк пробегает волнение. Гребцы приближаются. Люди толпятся на берегу, приветствуя их. Мы спускаемся по обрывистому склону поближе к воде и подальше от пристального взгляда миссис Найтвинг. Три лодки состязаются за первенство, а остальные тянутся за ними следом. Мужчины закатали рукава рубашек до локтей, и когда они налегают на весла, мы видим, как напрягаются мускулы под загорелой кожей. Руки крепко сжимают весла, и они взлетают. Все как одно. Вверх-вниз, вверх-вниз. Словно огромная машина, состоящая из мускулов и дерева. Движение гипнотизирует, и мы поддаемся его чарам. О, они такие сильные, правда?» — мечтательно произносит Эн. «Да, соглашаюсь я. Сильные». «За которого из них ты хотела бы выйти замуж?» — спрашивает Эн. В моей памяти само собой вспыхивает лицо Картика, и я встряхиваю головой, чтобы прогнать мысль о нем, пока меня не охватила грусть. «Я бы выбрала вон того, спереди», — говорю я, кивая на красивого мужчину со светлыми волосами и широкой грудью. «О, да, он хорош. Как думаешь, у него найдется брат для меня?» — спрашивает Энн. «Да», — говорю я, — «и вы проведете медовый месяц в Умбрии». Энн смеется. «О, конечно же, богат». «Само собой», — поддерживаю я игру. Это поднимает мне настроение. Вот тебе, картик. «А тебе кто нравится? Фелисити?» <связывается> — спрашивает Энн. Фелисити почти не смотрит на грибцов. «Никто». «Да ты же их и не рассмотрела!» <связывается> — обижается Энн. «Ну, как хочешь». Фелисити вскакивает на большой камень. Сложив руки на груди, она пристально рассматривает мужчину. «Хм...» А вон тот явно лысеет. Парни в конце еще и у Софта не отрастили. А вон тот, что ближе всех к нам. Боже мой, это уши или крылья? Я хохочу во всё горло. Энн хихикает, прикрыв рот ладонью. «И особенно интересен вон тот, справа», — продолжает Фелисити, показывая на мужчину с круглым рыхлым лицом и большим красным носом. «У него такой вид, что любая девушка призадумается, а не лучше ли утопиться». «Ну, он не так уж и плох», — говорю я, хихикая, — «не хуже прочих». Это ложь. Во все времена мужчины оценивали нас по внешности, выбирая красоту. И мы сами ничуть не лучше в этом вопросе. Глаза Фелисити опасно вспыхивают. «Ну, джема разве я могу встать между тобой и твоей истинной любовью?» «Думаю, он достанется тебе». «Думаю, нет». «О, что ты, он твой?» разнит меня Фелисити. Только подумай о том, какие у вас будут страшненькие детишки. С огромными, толстыми, красными носами, как у него. Мне не вынести твоей зависти, Фелисити. Можешь забирать его. Прошу. Я даже настаиваю. О, нет, нет. Я не достойна такого чуда. Он должен принадлежать только тебе. Да лучше я сдохну. Это будет самым легким выходом. Фелисити подпрыгивает и машет носовым платком. «Добрый день!» — кричит она. Чересчур дерзко, надо заметить. «Фелисити!» От смущения у меня срывается голос. Но поздно. Мы привлекли к себе всеобщее внимание, и деваться некуда. Гонки забыты, лодки плывут, как им вздумается, а гребцы кричат и машут руками юным леди, стоящим под обрывом. «Вот вы, сэр!» — громко говорит Фелисити, показывая на незадачливого гребца. «Моя дорогая подруга слишком скромна, чтобы высказать свое восхищение вами. Поэтому мне ничего не остается, кроме как сделать это за неё». «Фелисити!» Я бросаю за обломок скалы, чтобы спрятаться. Бедный парень встает в лодке, я с грустью вижу, что он и весь так же широк, как его лицо. Это скорее бочонок в штанах, чем мужчина. Я был бы счастлив представиться этой леди, если бы она была так добра и показалась. Ты слышишь, Джемма? Джентльмен желает представиться тебе. Фелисити дергает меня за руку, пытаясь вытащить из-за камня. «Прекрати!» — шиплю я, отшатываясь. Эта глупая игра далеко зашла. «Боюсь, она чересчур застенчива, сэр». «Может, вы сами попытаетесь?» Мужчина начинает декламировать какое-то стихотворение, сравнивая меня с летним днем. «Но ты куда милее и более нежна!» завывает он и вдруг запинается. «Скажите мне ваше имя, прекрасная леди!» И прежде чем я успеваю себя остановить, с языка срывается. «Мисс Фелисити Уоррингтон! Дочь адмирала Уоррингтона!» «Именно так!» — кричу я. Теперь уже Фелисити дергает меня за руку и умоляет замолчать. В пылком желании поговорить с нами еще двое мужчин скакивают на ноги, лишая лодку равновесия. С громким криком они летят в воду, к немалому удовольствию остальных. Хохача, как сумасшедшие, мы бежим вдоль обрыва, чтобы спрятаться за высокой зелёной изгородью. Смех — дело весьма заразительное. Как только мы немного успокаиваемся, Кто-нибудь хихикает опять, и все начинается сначала. Наконец мы падаем на траву. Мартовский ветерок овивает наши лица, принося с собой веселый шум отдаленного праздника. «Мы просто ужасно себя вели!» — говорит Энн, продолжая хихикать. «Зато повеселились!» — отвечаю я. Над нашими головами плывут пухлые облака, грозящие дождем. В голосе Энн вдруг звучит нотка опасения. «Как вы думаете, Господь накажет нас за такой дурной поступок?» Фелисити строит бриллиант из больших и указательных пальцев и смотрит сквозь него на солнце. «Если Господу больше нечем заняться, кроме как наказывать школьниц за глупое баловство, тогда я не вижу в нем смысла». «Фелисити!» — скрикивает Энн, собираясь выбронить подругу, но останавливается. «Джема! «А ты действительно думаешь, что мы могли бы изменить свою жизнь с помощью магии?» «Мы попробуем. Я уже чувствую себя более живой. проснувшись. А вы?» Эн улыбается. «Когда во мне магия, у меня возникает чувство, что я могу абсолютно всё». «Всё?» — бормочет Фелисити. Она поворачивается на бок, опирается на локоть и превращается в прекрасную букву «С». «А как насчет Пиппы? Что мы можем сделать для неё?» Я вспоминаю Пиппу в воде, бьющуюся в отчаянии, неспособную перейти на другую сторону бытия. «Я не знаю. Я не знаю, может ли магия изменить ее судьбу. Они говорят... Они говорят...» Насмешливо фыркает Фелисити. «Мы говорим. Ты теперь владеешь всей магией Джемма». Конечно, мы можем что-то изменить и в сферах тоже. И для Пиппе. У меня в голове звучат слова горгоны. Она не должна снова ошибиться. Рядом со мной в траве барахтается божья коровка, упавшая на спину. Я переворачиваю ее кончиком пальца, и она ползёт между травинками, а потом снова застревает. «Я слишком мало знаю о сферах, о магии и о Ордене», — говорю я. Только то, что мне рассказали разные люди. И пришла пора самим разобраться, что возможно, а что нет. Фелисити кивает. «Разумно. Мы лежим в траве. Солнце согревает уставшие за зиму лица. И это уже само по себе волшебство». «Мне хотелось бы, чтобы так было всегда», — вздыхает Эна. «Может, и будет», — говорю я. «Мы лежим рядом». Держимся за руки и следим за облаками. Счастливыми леди, плывущими в небе в развивающихся юбках. Они словно танцуют и приседают в реверансах, постепенно превращаясь во что-то совершенно новое. После полудня деловая активность на ярмарке начинает спадать. Некоторые торговцы закрывают палатки. Пришло время для танцев и развлечений. Жонглёры приводят детей в благоговейный восторг, как будто отрицая закон притяжения. Мужчины заигрывают с девушками-служанками, наслаждаясь редким отдыхом от повседневного тяжелого труда. Труппа Мимов даёт представление. Это история Святого Георгия. Поскольку близится Пасха, в дальнем конце ярмарочной территории, на лужайке рядом с тем местом, где нанимают рабочих, дают какую-то нравоучительную пьесу. Миссис Найтвинг тащит нас туда, чтобы мы посмотрели, и мы стоим в толпе, Наблюдая, как паломники на сцене сражаются с тьмой в своих душах, пробираясь к свету. Я краем глаза вдруг замечаю картика, подошедшего к капитану, и у меня внутри все обрывается. Фелисити! шепчу я, дергая подругу за рукав. Я только что видела картика. Я должна с ним поговорить. Если меня станут искать Найтвинка Лили Фарш, скажи, что я пошла посмотреть петушиные бои. «Но, пожалуйста, только не задерживайся». Я стремительно, как заяц, бросаюсь сквозь толпу и застаю Картика, когда он обменивается рукопожатием со шкипером, закрепляя сделку. У меня падает сердце. «Извините, сэр, могу я с вами поговорить?» Моё близкое знакомство с индийцем привлекает внимание фермерш, которые, судя по всему, принимаются гадать. Что общего может быть у хорошо одетой девушки с каким-то язычником? Я бросаю косой взгляд на капитана. «Вы отправляетесь в плавание?» Картик кивает. «Корабль британских военно-морских сил орланда Он выходит из Бристоля через шесть недель, и я буду на нем. «Но матрос? Ты же говорил, что тебе не нравится море», — говорю я. При воспоминании о той ночи, когда я впервые встретилась с Картиком в церкви, в горле встает ком. «Если море — это все, что придется вытерпеть, меня это устроит». Картик достает из кармана потрёпанный красный платок, тот самый, который мы использовали как сигнальный флажок. Когда мне было необходимо поговорить с Картиком, я пристраивала этот платок на окне спальни, а он привязывал его к ветке Ивы под окном, если я была нужна ему. Картик прижимает платок к щеке. «Картик, что произошло?» — шепчу я. «Когда мы расстались в Лондоне, ты клялся в преданности мне и союзу». «Того человека больше нет», — отвечает Картик, и его глаза темнеют. «Это как-то связано с братством Ракшана? А как насчет твоих разговоров о судьбе и...» «Я больше не верю в судьбу», — перебивает меня Картик. Его голос дрожит. И если ты припоминаешь, я больше не состою в братстве Ракшана. Я человек без места в жизни, и море отлично мне подойдет. Но почему бы тебе не отправиться со мной в сферы? Голос Картика превращается в едва слышный шепот: Я никогда не увижу сферы. Никогда. Но почему? Картик прячет глаза. У меня есть причины. Так объясни. Какие именно? Это мои причины. И только мои. Он разрывает платок на две части и одну кладет мне в ладони. Вот, возьми это, чтобы напоминало обо мне. Я смотрю на комок старой ткани. Мне хочется швырнуть его в лицо картику и гордо уйти прочь. Но вместо этого я крепко сжимаю обрывок, ненавидя себя за слабость. «Ты станешь отличным моряком», — резко говорю я. Солнце клонится к закату, когда мы возвращаемся в школу Спенс, нагруженные покупками с ярмарки. Рабочих мистера Миллера уже отпустили после дневных трудов. Грязные и насквозь пропотевшие, они складывают инструменты на телегу и умываются из ведер с водой, которые принесли судомойки. Бригит предлагает им холодный лимонад, и мужчины пьют его жадными глотками. Миссис Найтвинг вместе с мастером отправляется проверить результаты дня. «Ох, мистер Миллер, сэр!» — кричит рабочий. «Смотрите, тот старый камень в земле. Он раскололся точно пополам». Мистер Миллер подходит к камню и приседает на корточке, чтобы рассмотреть его как следует. «Ай-ай!» — говорит он, хлопая себя грязной ладонью по крепкому бедру. «Вот не понимаю, как это случилось? Он же выглядел таким здоровенным». «Крепким!» Мастер поворачивается к миссис Найтвинг. «Он тут как бельмо на глазу миссус. Может, нам лучше его убрать?» «Очень хорошо!» Соглашается миссис Найтвинг, небрежно взмахивая рукой. Мужчины хватаются за лопаты и кирки и погружают их во влажную землю вокруг камня. Я сдерживаю дыхание, гадая, не откроется ли от их усилий тайная дверь и не повлияет ли все это на возможность войти в нее. «Я ничего не могу поделать, только надеяться». Мужчина высвобождают обломки камня, чтобы погрузить их в телегу. «Может, удастся продать его где-нибудь», — задумчиво бормочет мистер Миллер. Из леса к ним спешит, спотыкаясь, мать Елена. «Вы не должны этого делать!» — кричит она. И я догадываюсь, что она пряталась за деревьями и наблюдала. От ее крика меня пробирает дрожь. Хотя я и не понимаю толком, почему. Мать Елена безумна. Она постоянно говорит что-нибудь странное. Но на мужчины ее слова подействовали. Они перестают копать. «Эй, ну-ка за дело!» — прикрикивает на них мистер Миллер. «А ты, цыганка, нам уже тут надоели эти твои суеверия!» «Уходи отсюда, матушка!» — говорит Бригит, направляясь к старой женщине. Но мать Елены не ждёт её. Она поворачивает назад. «Два пути!» — бормочет цыганка. «Два пути! Ты навлечешь проклятие на всех нас!»